«Марина Индиви. Чёрное пламя Рограна. Книга первая. Глава первая. Как я выгляжу?» Если вкратце, мое состояние можно было описать двумя словами — очешуёшь и мандраж. Еще пару дней назад я не думала, что пойду на собеседование в главную высотку нашей страны, то есть туда, где работает все наше правительство. С другой стороны... Еще пару дней назад я не знала, что мой бывший решит отнять у меня сына». А вам, ты выглядишь потрясающе», — успокоила меня Зои. «Зоя — моя лучшая подруга и моё единственное спасение. Особенно сейчас, когда Карит неожиданно вспомнил, что у него есть сын и решил стать хорошим отцом. Если бы я сидела в отделе кадров, взяла бы тебя обязательно». «Да, по блату». «Нет». «Потому что ты все знаешь, все умеешь и вообще. Ты большая умница». «Большая умница?» — глубоко вздохнула. «Да, я работала офис-менеджером какое-то время. И у меня даже есть несколько сертификатов о дополнительном образовании в этой сфере. Но с тех пор прошло четыре с половиной года, и тогда я работала в агентстве недвижимости, а не в отделе кадров. Секретарь требовался именно в отдел правительственных кадров. И у меня даже голова начинала кружиться при мысли об этом. «Ава», — строго сказала Зои, — «у тебя в глазах бегущей строкой, они меня не возьмут. С таким настроем идти нельзя, соберись. Иначе получится, что я тебе зря отдала своё любимое платье». Я глубоко вздохнула и перевела на подругу растерянный взгляд. Зоя улыбалась и меня немного отпустила. Ее легкость передалась и мне. немного снижая градус напряжения. Платье для собеседования мне действительно дала она, потому что в моем гардеробе не осталось ничего достойного и соответствующего важным деловым встречам. Позволить себе сейчас купить что-то стоящее я просто-напросто не могла. Особенно сейчас, когда каждый нарит пригодится для оплаты работы адвоката. Нарит денежная единица Рограна. Здесь и далее примечание автора. Так, уже лучше. А теперь пойдем, посмотрим на того, ради кого ты все это делаешь. Стимулы, мотивация, знаешь ли, и не такие вершины брали. Мы вышли из небольшой прихожей, где кроме зеркала во весь рост и шкафа купе втиснуться могли только двое человек. В комнату. Лар тут же заулыбался и потянулся ко мне. «Мама! Мам!» Я подошла к нему и опустилась рядом. Несколько месяцев назад ему исполнилось два года — И ради этого малыша я готова была горы свернуть. Не то что сходить на какое-то там собеседование в какой-то там страшный правительственный отдел кадров. «Я ненадолго, драконёнок», — погладила его по голове. «Совсем скоро вернусь, и мы поедем домой». «Афа!» Дочка Зои, сидящая рядом, потянулась за моей прядью, но подруга ловко перехватила ее и взяла на руки. «Нет, таскать Аву за волосы мы не будем, Кати», — сказала она. «Я на эту прическу полтора часа убила. Или ты хочешь, чтобы мамин труд пропал зря?» Судя по всему, Кати хотела, потому что не сводила глаз с моих локонов. Она была миниатюрной копией своей матери. Темнокожая, темноглазая, с тугими кудряшками. Младше Лара на год. Она уже сейчас вовсю умудрялась ему командовать. Что будет дальше, оставалось только догадываться. Но мой сын был не против. Кажется, ему такое положение вещей нравилось. Кате он готов был отдать все игрушки, а на детских площадках отгонял от нее всех мальчиков, которые пытались с ней подружиться. Подхватив сына на руки, я поцеловала его в нос и вернула в игровое пространство, где были разложены электронные кубики, мягкие кольца и валялся плюшевый медведь размером с Ларета. Объятия сына действительно стали для меня той самой силой, которая вытряхнула из меня всю нервозность, оставив лишь решимость действовать. Эта должность должна стать моей, и она станет. Она не только позволит мне оплатить адвоката, она еще и прибавит мне веса в глазах судьи. Мать, работающая в правительстве, выглядит гораздо солиднее, чем мать, танцующая балет в ресторане. «Все, до встречи», — я повернулась к Зои. Подруга кивнула и подняла руку вверх. «Удачи!» Моя сумочка стояла в прихожей у шкафу купе Я подхватила ее, напоследок окинув себя взглядом в зеркале. Прическа, которую мне сделала Зои, была классная. все таки у подруги золотые руки, и работает она по призванию. Коса, плетающая голову, красиво уложенные пряди, свободно спадающие на плечи и спину. Можно было сделать что-то более официальное, но к стилю платья это категорически не подходило. Чуть длинноватая, Зоя была повыше меня ростом. и чуть сдавливающая грудь. Здесь побольше была я. Внизу стояли туфли-лодочки, тоже от Зои. Я каблуки не носила в принципе. Да, они на размеры больше, но ничего страшного, главное, что не жмут. «Не закидывай ногу на ногу», — донеслось из комнаты. «И не делай надменное лицо. Ты всегда так делаешь, когда волнуешься». «Не буду». Я достала смартфон, заказала флайс. Накинула плащи и, глубоко вздохнув, шагнула за дверь. На седьмом этаже, в доме, где жила Зои, было натыкано восемь квартир. Эти коробочки были построены еще давным-давно до моего рождения и, по сути, являлись тем самым активом жилья, в котором можно было расселить как можно больше людей. Район, где мы с ней жили, считался не совсем окраинный, но чем-то очень близким. Здесь не было верхних парковок для флайсов, все садились внизу. но и движение здесь было не такое активное, как в центре. Всё меньше оставалось в флайере, машин, которые не могли так высоко подниматься над землей, как флайсы. А со следующего года по государственной программе должны были начать их утилизацию. Потому что сейчас велись работы по продлению аэромагистралей даже в самые отдаленные районы Мириужа. Будучи столицей Рограна, он развивался быстрее остальных городов, и просто молниеносно после прихода к власти бенгарна Вайтхена. Начало его правления ознаменовалось двумя ключевыми моментами. В Рагнаре резко сократилась преступность. Мало кому хотелось попасть под статью о смертной казни. И резко увеличилась значимость нашей страны в глазах остальных держав. Особенно таких, как Арангара и Ферверн. Двух монстров из века в век, влияющих на политику и мировую экономику. Каждый со своей стороны. Рогран долгое время следовал по курсу орангара, но за два с половиной года, с того дня, как Вайтхен стал правящим, многое изменилось, если не сказать все. Лифт со скрежетом спустил меня с седьмого этажа на первый, в промёрзший от первых холодов холл, напичканный почтовыми ящиками, часть из которых была раскурочена, несмотря на электронные замки. Распахнув тяжёлую дверь, я шагнула во двор. и мне тут же посигналил водитель. «Добрый день». «Добрый». Мужчина, судя по всему, был не в духе, но, едва взглянув на меня, расплылся в улыбке. «Прекрасно выглядите, Риам. Как вас сюда занесло? Я здесь живу». «Вы?» «Ни за что не поверю». «Мы опаздываем», — Прекратил этот бессмысленный разговор я. «Хотя на самом деле мы не опаздывали. Я вызвала Флайс за полтора часа, чтобы оставить себе запас времени, даже несмотря на самые серьезные пробки. Центр Миреужа — это совсем другой город. Иглы его высоток частично видны даже отсюда, когда только-только поднимаешься на высоту. Я поймала себя на том, что смотрю на них как в первый раз, а еще на том, что закинула ногу на ногу. Зои права, у меня этот жест говорит о том, что я очень сильно нервничаю. Надменное лицо тоже, на самом деле никакое оно не надменное. Просто когда я очень сильно волнуюсь, задираю голову и застываю, как манекен. Из-за этого вполне может возникнуть впечатление, что я смотрю свысока. Несколько раз глубоко вздохнула, вернула обе ноги на пол салона и подумала о Ларите. Все будет хорошо, Ава. Все будет хорошо». Правда, чем ближе мы подлетали к сверкающим в лучах осеннего солнца высоткам, тем сильнее меня начинало потряхивать. Слишком многое зависело от одного единственного собеседования. Оплата адвоката, такого, который действительно сможет что-то противопоставить юристам Карида, очень дорогое удовольствие. А значит, я должна получить эту должность, просто обязана. Хм, а вы соцработник, значит. Что? Я вынырнула из собственных мыслей в ответ на очередной бестактный вопрос водителя. «Но кто ж еще может лететь из такой дыры в пирамиду?» Он кивнул на возвышающийся впереди ровермарк. Новое правительственное здание было возведено за несколько месяцев. Люди называли его пирамидой за остроконечную конусообразную вершину, установленную на прямоугольное основание. Хотя, как по мне, оно больше напоминало какой-то космический шаттл из фантастических фильмов. Или модифицированного дракона. потому что вдоль того самого прямоугольного основания у него протянулись выступы со сглаженными углами, напоминающие сложенные крылья. «Не представляю, какого дракона рожать детей в такой нищете!» — не унимался мужчина. А потом еще ноют, что им пособий не хватает, и что не они такие, а жизнь такая. «Следите за дорогой!» На этот раз я осадила водителя уже резче, терпеть не могу снобов. после чего он изменился в лице и замолчал, а я смотрела на свою приближающуюся судьбу. Как и большинство современных высоток, Ровермарк был из огнеупорного стекла. В мире, где города окружены пустошами, в которых обитают драконы, это необходимость. Раньше все мегаполисы были окружены щитами, которые работали на каких-то волновых источниках, на технологиях иртханов, высшей расы. с древности защищающие людей от драконов и стоящих у власти. Их сила заключалась в магии родственной с драконьей, именно поэтому они всегда возвышались над людьми. Сейчас в Рогране технологии несколько изменились. Именно за счет силы Бенгарна-Вайтхена, уникальной в своем роде, за которую его назвали «Черное пламя Рограна». «Вам на какую парковку?» — снова буркнул водитель. «Парковка?» Я вынула смартфон, в котором были все контактные данные для собеседования. Парковка для временных посетителей, первый внешний уровень, значилась там. Я показала водителю, и он кивнул. Аэромагистрали пестрели вереницами флайсов. От самых простеньких до новых ультрамодных и безумно дорогих моделей. Отдельными длинными лентами вились хвосты аэроэкспрессов. В центре всегда кипела жизнь. Я же не сводила взгляда с приближающейся высотки, которая вырастала у меня на глазах. За ее тонированными стеклами белое сердце Рограна, ограниченное рамками суперпрочных конструкций. Я даже не представляла, какой там в нашем правительстве аппарат, и мне на мгновение стало не по себе. Смогу я вообще вписаться в эту систему, в эту политическую махину, хотя меня всегда привлекало совсем другое. «Не накручивай, Ава», — мысленно дала себе пинка, — «ты будешь работать вторым секретарем в отделе кадров, где-то политическая махина как дефервер на ползком, и это малая цена за то, что Лар остался с тобой». Водитель чуть притормозил, разворачивая флайс к воздушному рукаву, предназначенному для снижения. Мы выстояли очередь по меньшей мере из сорока машин, только после этого нырнули вниз и аккуратно вырулили влево. Сторону парковки для посетителей, заполненной больше, чем наполовину. Мне пришлось приложить свою карточку документ к панели на проходной, чтобы по счету прошла легкая рябь. Ослабление силового поля, пропускающее нас внутрь. Совсем помешались на безопасности, прокомментировал мужчина. На дальность лазерного луча теперь не подлетишь. Я задрала голову. Ровер Марк действительно был вдали от всех аэромагистралей. Возможно, именно поэтому здесь было так оживленно внизу. Стоило мне выйти, водитель тут же стартанул к вылету с парковки, а я по пешеходной дорожке направилась к огромным раздвижным стеклянным дверям, шагнув в которые оказалась в холле, неподалеку от административной стойки и по совместительству охранно-пропускного пункта. «Ваши документы, пожалуйста». Дежурно улыбнулась первая освободившаяся девушка, темноволосая, с выразительными карими глазами, в ослепительно-белой блузке. Я протянула карточку и дождалась комментария. «Аврора и трона собеседование. Ваши документы. Ваш пропуск. Вам на семьдесят седьмой этаж. Подойдет любой лифт с правой стороны».